366 июль 23 Конечно при всех условиях главным фактором все же является устремление и притом непрерываемое в скобках хворать было тяжко температура девять и